Глава вторая В ожидании все молчали, повернув голову к нише, куда убежал принц. Наконец на мраморных плитах раздались шаги, и в зале появился высокий широкоплечий человек. Взгляд его жгучих черных глаз словно пронзил всех присутствующих. Мягкие седые волосы вошедшего не спадали на плечи, загорелое лицо обрамляла длинная густая борода. Он был облачен в свободное одеяние и при ходьбе опирался на грубую массивную трость. Принц Харджедев, выйдя из-за спины незнакомца, поклонился и объявил «Отец мой, представляю тебе твоего покорного слугу, чародея Джеди». Волшебник пал перед царем Ниц и поцеловал подушку, на которой покоились ноги Хуфу. Громким голосом, от которого все дрогнули, он сказал «Мой господин, сын Хнума, свет восходящего солнца и правитель миров, да ославится имя твое, и да будет тебе вечное счастье!» Фраун дружелюбно посмотрел на чародея и спросил, «Как вышло, что я не встречал тебя, хотя ты появился в этом мире лет на семьдесят ранее меня?» Престарелый волшебник вежливо ответил, «Да дарует тебе Бог долгую жизнь, здоровье и силу. Подобные мнения должны являться перед тобой, если их не просят об этом. Не сводя с него доброго взгляда, царь продолжал расспрашивать. Джеди, правда ли, что ты умеешь творить чудеса? Правда ли, что ты можешь подчинить своей воле людей и зверей, а также способен сорвать завесу незримого слика времени? Седая борода всколыхнулась на груди чародея. Джеди почтительно кивнул. «Это истинно так, Ваше Величество?» «Я желаю увидеть какое-нибудь из твоих чудес, джеди сказал фараон. И настал час пророчеств. Зрители не сводили глаз с этого человека. На их лицах застыло зачарованное выражение. Чародей, однако, не торопился приступать к своему делу. Он просто застыл близ ложа фараона, сложил руки на груди и, словно обратившись в каменную глыбу. Потом, окинув быстрым жгучим взглядом всех, он усмехнулся, обнажив белые зубы. «Справа от меня бьется сердце, которое не верит в меня», — проговорил, наконец, Джеди. Собравшиеся зашептались, стали в недоумении приглядываться. Фраон же, довольный проницательностью чародея, обратился к своим друзьям с вопросом. «Есть ли среди вас тот, кто отрицает прорицание Джеди?» Командующий арбу пожал плечами. «Мой господин, я не верю в эти магические фокусы. Я считаю их шарлатанством. Каждый хочет казаться кем-то, когда ему нечем занять время». «К чему сотрясать воздух словами, если чародей уже находится здесь, рядом с нами?» — вопросил Хуфу и приказал. «Приведи льва и спусти на него. А мы посмотрим, сможет ли он остановить хищника магией, и заставить повиноваться своей воле». Это предложение царя не убедило командующего. «Простите меня, ваше величество, но я не имею дел со львами. Однако пока я стою прямо перед ним, возможно, он сумеет испробовать свое волшебство на мне? Если он так хочет, чтобы я поверил в него, пусть заставит меня подчиниться своей воле и лишит контроля над собственным телом». Повисло тяжелое молчание. Одни из присутствовавших встревожились. На лицах других можно было прочесть ликование или просто желание поглазеть на то, что произойдет дальше. Все обратили взоры к чародею, чтобы увидеть, как он поступит с упрямым командующим. Джетти стоял спокойно, все так же сложив руки на груди. На его тонких губах застыла усмешка. Фараон расхохотался. «Арбу, ты правда так мало себя ценишь?» с ошеломляющей самоуверенностью, командующий заявил. «Я, ваше величество, решителен и непоколебим благодаря силе моего разума. Он не просто не верит, но насмехается над зазнайством каких-то шарлатанов». При этих словах лицо принца Харджидефа побагровело от гнева. Бросив уничижительный взор на командующего, принц повернулся к отцу. «Да исполнится его желание». «Позволите ли вы, Джеди, принять этот вызов?» Фраон посмотрел на рассерженного сына, потом сказал чародею, «Что ж, давай посмотрим, как твое волшебство сломит силу разума нашего друга Арбу». Командующий высокомерно смотрел на волшебника. Он хотел с презрением отвернуться, но вдруг почувствовал, что из черных очей на него нисходит неизъяснимый мощный поток, Сопротивляясь этой силе, Арбу пытался повернуть шею, дабы избавиться от пронизывающего взгляда и неодолимого притяжения, которое не давало ему даже шевельнуться, но понял, что его воля и в самом деле сломлена. Арбу не мог отвести глаз от мерцающих черных зрачков Джеди, которые горели и сверкали, словно два кристалла, отражающих свет луны. Взгляд полководца потускнел, будто свет мира угас в нем. Арбу почувствовал, что его сердце, сердце великого воина, обуял страх, и он подчинился чужой воле. Убедившись, что воздействие его сверхъестественных способностей достигло требуемого эффекта, чародей гордо выпрямился. «Садись!» — властно, но негромко повелел он командующему. Арбу, словно пьяный, прошел к креслу и упал в него с обреченной покорностью. Силы оставили его. Взгляд стал, как у кролика перед удавом. Все ахнули в изумлении. Принц Харджидев облегченно вздохнул и горделиво улыбнулся. Джеди с почтением посмотрел на фараона и учтиво сказал. «Ваше Величество, я могу заставить его сделать все, что не пожелаете, и он будет не в силах противиться любой вашей просьбе. Но я не хотела бы поступать так с человеком, подобным ему, одним из самых достойных полководцев Египта, и близким другом фараона. И потому задаю вопрос, удовлетворен ли мой господин тем, что ему довелось увидеть. Царь кивнул. О да, вполне. Джетти подошел к обесилевшему командующему и тонкими пальцами коснулся его лба, шепча про себя какое-то заклинание. Арбу понемногу стал приходить в себя, его чувства и воля постепенно возвращались к жизни. Наконец он полностью овладел собой. Какое-то время он еще сидел в кресле, поворачивая голову туда-сюда, словно не осознавая, где находится. Взглянув на чародея, командующий вдруг все вспомнил. Его лицо покрылось краской стыда. Поднявшись с кресла и стараясь больше не смотреть на грозного волшебника, Арбу замешкался, споткнулся и упал на мраморные плиты. Царь улыбнулся и шутливо побронил его. «Вот как! Шарлатану удалось лишить тебя воли!» Командующий неловко поднялся, поклонился фараону и пробормотал. «Могущество богов неизмеримо. Велики их чудеса на земле и на небесах!» «Ты сдержал свое слово, благородный человек!» — обратился Хуфу к волшебнику. «Но способен ли ты повелевать незримым так же, как разумом земных созданий?» «Именно так, мой господин!» с достоинством подтвердил Джеди. Хуфу глубоко задумался, размышляя, какой же вопрос задать чародею. Наконец его лицо озарилось светом снизошедшего откровения. «Поведай мне», — спросил он, «кому из моего потомства суждено занять трон египетских царей? Кто продолжит дело мое?» В то же мгновение мага почему-то обуяла непонятная тревога. Фараон понял, что его беспокоило. «Дарую тебе полную свободу», — сказал он, — «и, уверяю, что бы ты ни промолвил, тебя не станут наказывать за правду». Джеди многозначительно глянул на лицо своего повелителя, затем в страстной молитве воздел руки к звездным небесам. Все стояли молча, не двигаясь и не разговаривая, со страхом ожидая, что изречет пророк. Когда же мак обратил свой взор на царя, его сыновей и придворных, В свете луны и светильника все увидели, как побледнело его лицо. Он казался растерянным. Все насторожились. Ощущение было такое, что приблизилось неотвратимое зло. Принц Хафра, не выдержав, в нетерпении спросил, «Почему ты молчишь? Ведь фараон обещал не причинять тебе вреда». Чародей повернулся к царю. «Ваше величество, после вашего ухода...» Никто из вашего потомства не сядет на трон Египта. Его слова сокрушили собравшихся, подобно тому, как буря крушит вековое дерево. Все смотрели на джеди злобными глазами. Фараон нахмурился. Взгляд его был, как у льва, обезумевшего от ярости. Принц Хафра поджал губы, его лицо исказилось в гримасе страдания стараясь смягчить потрясение от своего пророчества, чародей добавил, «Но вы, мой господин, будете править в спокойствии и безопасности до самого конца своей долгой и счастливой жизни». Фараон передернул плечами, затем сдавленно сказал, «Усилия того, кто трудится лишь для себя, пропадут без следа. Перестань, наконец, утешать меня и просто скажи, известно ли тебе, кого, убоги, уже избрали наследником египетского трона? «Да», — ответил Джеди, — «известно. Это новорожденный младенец, появившийся на свет сегодня утром. Кто его родители? Его отец Монра, верховный жрец храма бога Ра в городе Он. Мать — молодая Руджедет. Жрец женился на ней в преклонные элита, чтобы она даровала ему сына, которому судьба предначертала стать правителем Египта. «Но этот мальчик не сын дряхлого жреца, он сын самого бога Ра», — добавил он совсем тихо. Услышал это лишь один фараон. Он поднялся сложа подобно грациозному хищнику, неслышными шагами подошел к чародею. Подавив испуганный вздох, Джеди отвел взгляд, когда царь спросил его. «Ты абсолютно уверен в том, что говоришь?» все то что страница незримого открыла мне я вам рассказал ответил мака хрипшим голосом не бойся не переживай сказал царь ты поведал мне свое пророчество и теперь получишь за него достойную плату вызвав одного из своих казначеев фраун приказал выдать чародею пятьдесят золотых монет казначей пригласил джедди следовать за собой и они удалились принц хафра Был чрезвычайно обозлен. Глаза его пылали, он жаждал мщения. Лицо постарело и стало подобно предвестнику смерти. «Прекрати», — только и сказал на это фараон, сдерживая силой своей воли гнев юноши и преобразуя злобу Хафры в отважную решимость, которая могла бы сдвинуть с места горы и повернуть вспять реки. Повернувшись к своему визирю, хуфу спросил. «Как ты полагаешь, Химиун? «Не страшно ли человеку ведать предначертание своей судьбы? Или лучше ничего об этом не знать?» Визирь задумчиво поднял брови, попытался что-то сказать, но с его губ, дрожащих в ужасе, не слетело ни звука. «Вижу, ты боишься сказать мне правду и хочешь отречься от собственной мудрости лишь для того, чтобы угодить мне», — сердито сказал царь. «Но, Химиун, твой фараон слишком велик», чтобы впадать в отчаяние, даже если услышит то, чего не хотел бы слышать. Хемеун не был стецом, но оказался трусом. Тем не менее, искренне преданный царю и наследному принцу, он впитывал в свою душу постигшие их муки и боль. Осознав, что повелители не станут сердиться на его речи, он, наконец, еле слышно ответил. «Мой господин, я соглашусь со словами мудрости, которые боги передали нашим предкам», Их служителю Кагемни они гласят, предначертание — это одно, а судьба часто поступает совсем иначе. Хуфу бросил быстрый взгляд на своего престола-наследника. А что думает по этому поводу принц? Глаза Хафры продолжали гореть яростью, как у зверя, запертого в клетке. Принц молчал. фраон добродушно улыбнулся. Если бы судьба на самом деле управляла людьми, и от нее нельзя было никуда деться, тогда само сотворение мира явилось бы абсурдом. Была бы отвергнута мудрость жизни, потеряла бы свое значение знатность человека. Усердие и мало его проявление стали бы одним и тем же, а с ними заодно труд и лень, бодрствование и сон, сила и слабость, бунтарство и покорность. Нет, судьба — это ложное верование. Сильные духом ему подчиниться не должны. Почувствовав разгоревшийся в груди огонь рвения, командующий Арбу крикнул, «Велика ваша мудрость, мой господин!» Фараон, все еще улыбаясь, был хладнокровен. Родился обыкновенный младенец, к тому же совсем неподалеку от нас. «Арбу, прикажи подготовить колесницы, которые я завтра поведу вон, чтобы своими глазами увидеть мальчишку», которому судьбой предсказано стать владыкой Египта. «Неужели вы сами поедете туда?» — в изумлении спросил Хемеун. «Если не я, то кто же поедет, дабы защитить свой трон?» — засмеялся фараон. «Если не завтра, то когда же?» «Я приглашаю всех вас утром отправиться со мной и стать свидетелями грандиозной битвы между Хуфу и судьбой. А теперь пора на покой». Доброй всем ночи.